Фалькер. Один задумчиво смотрит на свой разобранный тяжелый болтер, а второй сидит на корточках, с легкой ухмылкой затачивая свой клинок. Скарит. Разведчик, в покрытой отметинами броне. И Шадор. Мечник. Помутившийся рассудком Скарл, боюкающий свой огнемет и хихикающий над какой-то невразумительной шуткой. Тельк. Молчаливый снайпер, сидящий со скрещенными ногами в своей медитативной пентаграмме. Ульхур и Ресх. Эксперты по разрушениям и лингвистике соответственно. Кифос, черноглазый мастер шпионажа. Дзах, владеющий клинком Вексилор. Макхор, мастер отрицания. Наконец, появившиеся позади собравшейся группы – Гесхир и Кроул, грубое орудие разрушения зубца. Кассар медленно кивнул им всем, любой наблюдающий и подслушивающий в этот момент без сомнения увидел только кивок, но зубец уже начал разговор. Серпента была тайным языком не только щелчков и шипений Вокса, но и кодированных слов, жестов и нюансов позы. Их значения, в свою очередь, определялись выбранным для разговора нумерованным шифром. Они совершенствовали этот язык на протяжении долгих веков, и Кассар гордился тем, насколько он был универсален, и позволял вести беседу, совершенно не поддающуюся расшифровке даже самым хитрым умом. Когда Зубец говорил на Серпенте, Его слова предназначались только для него. «Этот плен раздражает», — сказал Кассар. «Я жажду битвы». Его братья видели и слышали совершенно иное. «Мы покинули Варп. Что мы знаем?» Кифос дал понять, что ответят первым. Кассар согласился с ним, используя в качестве шифра бессмысленную шутку о том, что брату не помешало бы должным образом позаботиться о духах своей силовой брони. «Когда в последний раз пришли слуги», — начал Кифос, — Я воздействовал на них. Гипнотическое внушение и субвокализованный допрос. Ты был осторожен, да? — спросил Ахасор. Постороннему наблюдателю показалось бы, что Апотекарий говорит о святости контейнеров с геносеменем, носимых им на поясе. Я знаю свое дело, так же, как и ты свое. Сухо ответил Кифос. Рабы понятия не имеют, что отвечали на мои расспросы, поэтому никаких внешних признаков не будет. И что же ты узнал? — спросил Кассар. Они выразили веру в то, что мы приближаемся к месту назначения, сказал Кифос, и дали понять, что их хозяин очень взволнован этой перспективой. Похоже, что истязатель не единственный военачальник богов, что претендует на этот мир Садреху. Почему ты ждал так долго, чтобы рассказать нам об этом? поинтересовался Цсах. Кифос сделал пренебрежительный жест. Секреты так же драгоценны, как и заряда для болтера носитель ножей. Их следует тщательно хранить. Цсах ощетинился. Но Кассар принял позу, предупреждающую дальнейшее противостояние. «Что-нибудь еще, Кифос?» – спросил он. «Мертвец с полным магазином всего лишь мертвец. Они говорят о словных событиях», – ответил мастер шпионажа. «Утверждают, что Абадон разрушил Кадию, что вор плюется сквозь кожу реальности, как приливная волна, что победа богов хаоса приближается. Они говорят о великом разломе и о пелене тьмы». «Разрушили Кадию?» – воскликнул Макхор. «Вы в этом уверены? Самозванец сломился в эту дверь на протяжении тысячелетий!» «Так они и сказали», — подтвердил Кифос. «Опять разлом», — задумчиво произнес Кассар. «Истязатель кратко говорил о нем перед тем, как мы покинули Кровавую Кузню. Что случилось с Галактикой в наше отсутствие?» «Очень очень многое», — ухмыльнулся Фалькир. «Ты слишком долго держал нас на той глыбе, Кассар». «Знай свое место», — Сах сделал движение рукой, и его украшенный клинок возник в его кулаке. Фалькер склонил голову в знак уважения, но ухмыляться не перестал. «Скарл чувствует переход», – внезапно сказал Скарл, даже не пытаясь заговорить на серпенте. «Скарл чувствует замедление». «Этот корабль замедляется. Мы достигли цели». Скарл замолчал, сдавленно фыркнув от смеха. Касар видел взгляды, которыми обменивались члены зубца. Он понимал их. Но безумный воин все еще мог сражаться и все еще следовал приказам. Скарл все еще приносил пользу и был одним из немногих оставшихся в живых братьев в зубце. «Галтей», — сказал Кассар. «Скарл прав, мы замедляемся. Пока у нас есть время. Что могут сказать твои инфодемоны?» «Я их вызвал», — ответил Галтей. «Но не ждите чудес. Этот корабль чудовищно испорчен и ужасно бурлит с ланишитской заразой. Его машинный дух золы стар, как эпоха Ереси. «Нам не нужны инфодемоны, чтобы знать это», — сказал Скарит, а Гесхир весело фыркнул. «Не в этом суть, брат», — проговорил Галтей. «Я объясняю, почему только половина моих созданий вернулась целой и невредимой. Враждебная среда». «Корабль обнаружил остальных?» — встревожился Кассар, но Галтей сделал успокаивающий жест. «Я не такой неуклюжий имперский шаман-недоучка», — произнес он. Любой, попавший в ловушку или загнанный в угол, помощник самоуничтожался. Никаких следов, никаких признаков нечестной игры. «Хорошо», — ответил Цах. «Так что же нашли оставшиеся в живых?» «Обрывочные сведения», — ответил Галтей. «Но, судя по данным астрогации, мы находимся где-то на северо-востоке галактики. Этот корабль, очевидно, не использует астрономикон для навигации, но...» Галтей сделал паузу, будто пытался выразить особо чуждую концепцию. «Но его, кажется, вообще невозможно обнаружить», — закончил он. Кассар застыл от потрясения. «Астрономикон исчез? Или мы просто отрезаны от него? В любом случае, как это может быть? Значит ли это, что Терра тоже потеряна? И что долгая война подошла к концу? Неужели трон пал?» «Неясно», — проговорил Галтей. «Но это маловероятно». Наши новые союзники, несомненно, кукарекали бы о таких грандиозных свершениях со своих самых высоких башен. И это было бы очевидно по их информационным источникам и системам автоматического вещания. Нет, я думаю, произошло что-то другое. Возможно, что-то блокирует свет Императора. арбуре или тому подобное. Или же он просто перестал направлять своих недостойных слуг. Быть может, Абаддон добился чего-то большего, чем просто разрушил Кадианские врата. Применил некую уловку, чтобы ослепить наших врагов. Как бы то ни было, эта область галактики окутана мраком. Вообще ничего, что указывало бы направление на Терру. Имперским кораблям не на что ориентироваться. И все же что-то их направляет. Кассар вопросительно прожестикулировал, требуя объяснений. Один из моих демонов нашел отрывочные упоминания о Цадрехе. Каким-то образом, эта планета удерживает скопление имперских систем вместе, используя какую-то форму психического маяка». «Невозможно», – возразил Макхор. «Будь у имперцев такая технология, им не понадобился бы астрономикон». Галтей лишь пожал плечами. «Это то, что разузнали мои инфодемоны. Делайте с этим, что хотите». Следующий вопрос Кассара был прерван резким шипением открывшейся двери комнаты. Через нее промаршировал отряд Детей Императора, одетых в буйно раскрашенные доспехи, увешанные мехами и нарядными тканями. На войнах были шлемы, вокс-решетки которых были сильно увеличены, окружены клыками и ртами мерзких демонических минок. Они были вооружены звуковым оружием, и Кассар почувствовал, как от одного лишь присутствия смертоносных орудий у него зазвенело в ушах. Во главе процессии шел надменный воин в шлеме, с высоким гребнем и в развивающемся плаще из белого меха. Несмотря на то, что на его лицевой пластине не было глаз, он посмотрел прямо на Кассара и сделал повелительный жест. Его голос звучал подобно дисгармоничному хору, каждый голос которого боролся за то, чтобы быть услышанным сквозь вопли остальных. «Вы должны следовать за мной. Лорд-Истязатель Безупречный требует вашего присутствия». Поморщившись, Кассар поднялся на ноги. Зубец собрался вокруг него, и по жесту командира все братья Разом надели свои шлемы. Кассар сделал то же самое, чтобы сохранить анонимность. Это была старая доктрина Альфа-Легиона, и при том действенная. Знание – это сила. Соберите все, что сможете, и не оставляйте ничего вашим врагам. Кассар и его люди шагнули на мостик флагмана Истязателя – Эскорт провел их через набитые битком нижние палубы, а затем наверх, по элегантной лестнице, полированного кровью кристалла к стратегиуму. Хотя внешне они оставались невозмутимыми, Кассар услышал по зашифрованному Воксканалу, как его братья выразили отвращение к царящему вокруг излишеству и сумасшествию. Они двигались сквозь мерцающие облака благовоний, между приборными станциями из биоорганики, где отвратительно раздутые культисты работали со своими органами управления. Тела висели на крюках и цепях, многие корчились и стонали от боли. Темные фигуры двигались во мраке, а неизвестные жидкости делали палубу липкой и грязной. «Гротеск», — передал Ахасор Касару, кодированному Воксу. «И как они работают в адском шуме?» Уверен, одного крика достаточно, чтобы заглушить приказы. «Воняет», — ответил Касар. «Я нечасто сожалею о своей остроте чувств». «Развратные худшего рода», – сказал Ахасор. «Полная недисциплинированность. Нам нечего опасаться в этом месте, Кассар. Настолько испорченным созданием не суждено положить конец нашему наказанию». Кассар оставил свой ответ при себе. Обычно он избегал споров со странными предрассудками своего апотекария и уже давно перестал пытаться их опровергнуть. Они поднялись по лестнице и оказались на огромной позолоченной платформе, Достаточно обширной, чтобы на нем могла разместиться целая рота космодесантников. Открытое пространство было заполнено массивными, искаженными статуями и отвратительным троном, состоящим из сшитых и медленно избивающихся тел десятков живых существ. Толстые трубки булькали, перекачивая жидкость в эту раздувшуюся мерзость, а от жаровин по обе стороны трона поднимались едкие облака благовоний, в которых Кассар выявил мощные галлюциногены – Сам сидел на троне, окруженный причудливыми войнами, которых Кассар принял за его военачальников. Остальная часть помоста была заполнена кучками фигур в мантиях и масках, вовлеченными в акты наркотического разгула. «Вот как они демонстрируют преданность своему богу», – произнес Кифос. «Такой бессмысленный гедонизм предназначен для того, чтобы получить благословение Слаанеш. Губы Кассара едва не скривились от отвращения. Но ни он, ни кто-либо из его воинов не выказал ни малейшего внешнего признака этого чувства, когда их провели мимо омерзительных бесчинств, чтобы представить перед троном Истязателя. Как один чемпион Слоанэш повернулись и уставились на них, множество композитных глаз, светящихся линз, черных сенсорных ям и выпеченных глазных яблок смотрели на альфа-легионеров. Кассар прочел в этих взглядах неприкрытую ненависть и презрение и удовлетворился мыслью, что это чувство взаимно. «Ах!» – вздохнул истязатель с широким жестом. Невоспетые. Мое секретное оружие. Возможно, вы сможете спасти меня от этой демонической вакханалии изъянов и провалов». Кассар молча ждал, не желая разделять это фальшивое добродушие. Братья последовали его примеру, стоя молча и неподвижно, как статуи. «Дерзость!» – завизжал один из чемпионов сланеш, массивное тучное существо, с зияющей пастью. «Отвечайте, когда лорд-остязатель обращается к вам, варвары!» «Лорд...» Нетерпеливо выдохнул другой воин, на этот раз похожий на пугало из кожи и покрытых зазубренными доспехов. «Предоставьте мне удовольствие покарать их за их высокомерие!» «Нет мне...» Пропел другой чемпион, чьи многочисленные глаза были зафиксированы в открытом состоянии жесткими металлическими скобами... Кассар медленно протянул руки к своему оружию и послал по Воксу быстрый приказ на серпенте. «Будьте готовы. Построение сцилла, если нас вымудет. «Самонадеянные негодяи!» – раздался хриплый голос. «Вы хорошо знаете идеальную премудрость своего господина. Следите за своими извивающимися языками. Истязатель поступит так, как сочтет нужным». Из тени трона Безупречного выползла огромная фигура в роскошных силовых доспехах, покрытых прорезиненными, многоцветными одеяниями. В тени капюшона фигуры коссар различил непрерывные корчащиеся движения. Медленно, неторопливо, истязатель поднялся с трона. Он демонстративно погладил навершие своего меча, вызвав у оружия воркующий вздох. «Никто их не накажет», – тихо сказал он. Хотя они и могут показаться простаками и варварами. Они наиболее близки к совершенству из всех увезенных мной воинов. Чемпионы Слаанэш утихли, хотя негодование в их глазах стало лишь отчетливее. «Славный Кассар!» — позвал Безупречный. «Кто же из вас? Разве ты не будешь говорить со мной в этом самом священном из всех мест? Неужели сила Слаанэш тебя так пугает?» Вокс Кассара щелкнул. Дсах спросил, должен ли он играть роль своего командира. Кассар щелкнул в ответ. «Не сегодня». «Я могу говорить», — сказал Кассар, делая шаг вперед. «Но жду соответствующей информации. Я предполагал, что это будет брифинг нашей миссии». Несколько воинов с Ланэш зашипели от гнева, другие разразились необузданными воплями чрезмерно наигранного веселья. «В некотором роде да», — согласился истязатель. «Мы прибыли». И теперь я поведаю вам о задаче, что вы выполните ради меня. «Значит, мы добрались до Садрехи?» – спросил Кассар. «Это как-то связано с маяком, да?» Истязатель искусно скрыл свое удивление, но Кассар увидел красноречивые сигналы. Это была тактика, которую он предпочитал – расчетливое раскрытие информации, предназначенное для того, чтобы заставить врагов гадать, как много он знает в действительности. В худшем случае, это выводило их из равновесия. В лучшем помогало вытрясти из противника информации в разы больше, чем было принесено им в жертву. «Это верно», — сказал истязатель, медленно приходя в себя. «Я бы спросил, как вы узнали об этом. Но не зря говорится. У Альфа-Легиона есть свои методы». Кассар продолжил молчать. «Да», — произнес истязатель через мгновение. «Мы достигли Цадрехи. Это мир, который я хочу видеть покоренным». И вы будете моими орудиями победы. Мои чемпионы раздосадованы этой идеей. Они считают, что подобное удовольствие должно принадлежать им». «А почему бы и нет?» – поинтересовался Кассар. «Они пытались», – язвительно выдохнул Истязатель. «И продемонстрировали свой изъян». «Что за миссия?» – спросил Кассар. «С кем вы столкнулись? Какие у них сильные стороны? В чем наше преимущество?» Из-под маски истязателя донеслось шипение, от которого по коже поползли мурашки. Кассар понял, что это хохот. «Ты простишь меня, Кассар», — сказал истязатель. «Я не привык иметь дело с такой неприкрытой прямотой. У нас, Детей Императора, манеры изящнее, чем у вас, младших легионов. Но, возможно, мы не так скоро на расправу. Иногда совершенство — это проклятие». Кассар снова промолчал. Долгое время единственными звуками в зале были крики агонизирующих рабов и стоны корчащихся культистов. «Фолкурион», — приказал в конце концов истязатель, — «просвети наших союзников относительно их обязанностей на этой планете». «Ты развратишь маяк Дрехи. тяжело душа проговорила фигура в капюшоне с искаженным лицом. «Это твоя миссия, косар из невоспетых. Ты осквернишь его во имя Великой Сланеш. Этим самым докажешь наше бесконечное превосходство над грубыми ордами лорда Кхорда сомесника и ганшора Железного Кулака». «Значит, мы столкнемся с враждебными нам боевыми группами легионеров?» – спросил Кассар. «Возможно», – ответил Фалкориан, и колкастая ухмылка прорезала извивающуюся темноту под его капюшоном. «Но наши главные враги – почитатели трупа на троне». Они защищают свой маяк со всем пылом отчаявшихся верующих. Теперь это их единственный свет среди чудовищной тьмы. И ваша задача – погасить его. «Что именно делает этот маяк, чего не может астрономикон?» – спросил Кассар. «Почему это так важно для них?» Волна презрительного смеха прошла по рядам чемпионов сланеш «Нет никакого астрономикона», – радостно завопил освежеванный чемпион. «Не так давно его не стало. С тех пор, как открылся разлом и пришло время славы, темный принц ослепил глаза наших врагов. Он дал нам возможность управлять галактикой, чтобы мы могли наслаждаться восхитительными муками почитателей трупа». За лицевым щитком Кассар приподнял бровь. Значит, Галтей был прав. Каким бы ни был этот разлом, о котором постоянно говорили дети Императора, должно быть он принес с собой тьму. Командир задавался вопросами. «Как долго галактика лишена астрономикона?» Сколь много новообретенной свободы было предоставлено Легионам Предателей. Впрочем, сейчас было не время демонстрировать свое неведение. «Как говорит Шемлок», — выдохнул Фулкориан, — «астрономикон не может пробиться за пределы разлома. Но маяк Цадрехи дал им свет среди тьмы. Его зона досягаемости сравнительно невелика, несколько соседних систем. Но этого достаточно, чтобы дать им надежду и возможность организоваться». Они называют это единством Цадрехи, но это не продлится долго. «Нет?» – спросил Кассар, хотя и догадывался, почему. Слишком богатый приз, – прошипел цах в его ухе, слишком очевидный, словно бабочки шелкопрядов к жаровне. «Маяк – это свет во тьме, его блеск виден всем», – сказал Безупречный. «Тот, кто погасит это пламя неповиновения, познает великодушие богов в поистине высшей степени и позволить кому-то другому украсть у нас этот приз, это было бы наигрубейшим проявлением изъяна. Кассар заметил, как из-за скользнул по губам его маски, брызнул к крови, словно каким-то неведомым образом лорд Сланаш смаковал мысль о неудаче, или, возможно, ее последствий. Кассар отложил эту информацию для дальнейших размышлений. Значит, у имперцев есть психический маяк, и вы срывнуетесь с другими военачальниками в его уничтожении», – произнес он. «Их оборона должна быть чрезвычайно внушительной, чтобы сдержать все ваши войска. Ты сам скоро увидишь», – проговорил Фалкориан, тяжело дыша. «Мы предоставим вам дополнительную информацию. Топографические диаграммы силы противника, планы эвакуации, всю эту логистическую скуку подобного рода. Все это будет доступно вам до высадки. Но сейчас я хочу познакомить тебя с Сиксом». Фолкориан снял со спины посох, нечто из костей и сухожилий, покрытое непристойной резьбой и измалеванное странными жидкостями. Кассар почувствовал, как в воздухе нарастает необузданная психическая сила, а мощный заряд быстро рос вокруг посоха Фолкориана. Кассар понял, что тот был колдуном. «Высокомерно использовать свои силы в подобном месте, игнорируя любой риск», — сказал Ахасор. «Он из детей Императора», — ответил Кассар. Думаю, он пристрастился к опасности. Откинув капюшон и демонстрируя отвратительную массу мясистых шупалец и выпученных глаз, Фолкориан открыл несколько клыкастых пастей и выдал непристойную цепочку резких слогов. Воздух содрогнулся от избыточного давления. С шипящим треском и вспышкой грязного света появилась фигура, которая тут же опустилась на колени перед Фолкорианом. Человек был рослым, сильным и высоким, похожим на бойца, Он был облачен с головы до ног в темный, прорезиненный комбинезон, а его голова была закрыта капюшоном. Бледное лицо наполовину скрывала бронзовая гротескная маска, а громоздкая, чрезмерно сложная по структуре броня скрывала большую часть его тела. Мужчина стоял на коленях, склонив голову. «Лорд Фолкориан», — произнес он, — «как этот слуга может выполнить ваше приказание?» Несмотря на подобострастные слова, косар уловил в голосе говорившего нотки жгучего негодования и ненависти. «Интересно». «Сикс», — сказал колдун, ухмыльнувшись и влажно причмокнув. «Встань и встреть своих защитников». Человек в маске поднялся и повернулся к альфа-легионерам. Если их присутствие удивило его, то он хорошо это скрыл, низко кланяясь. «Милорды», — проговорил он, — «да благословит вас Сланыш! «Сикс – один из моих самых опытных смертных послушников», – объяснил Фолкориан. «Он пережил то, что трижды убило бы низших людей, и заслужил благословение нашей темной госпожи своей самоотверженностью». «Говорит так, будто речь идет о любимом псе», – передал по Воксу Шадор. «Конечно», – ответил Фалькер. «Это всего лишь смертный». Кассар щелкнул Воксом, призывая к тишине. «Зачем нам этот роп? спросил он уже вслух. Как он относится к нашей миссии? «Ему будет оказана великая честь», — сказал Фолкориан, положив огромную руку на плечо Сикса. В честь смертного, Кассар отметил, что тот не дрогнул, по крайней мере, не слишком сильно. Сикс был ритуально отмечен знаками Слоанэш, а его плоть была заклеймена и шрамирована, чтобы сделать его проводником благосклонности Темного Принца. «Тебе нужно всего лишь доставить его в целости и сохранности к маяку Цадрехи, Кассар из невоспетых». Его присутствие и слова силы, что он узнал, сделают все остальное. «А если он не доберется до маяка живым?» – спросил Кассар, уже зная ответ. «Тогда наш договор будет признан недействительным», – ответил истязатель. «И ты познаешь мое самое суровое недовольство». «Живым не значит невредимым», – передал по воксу Голтей, «Просто мысль». «Это все меняет», – сказал Кассар истязателю. Одно дело – спускать мой зубец на поверхность планеты, чтобы осуществить саботаж. Совсем другое – поддерживать жизнь хрупкого смертного во время высадки в зону активных боевых действий. Мне нужно время, чтобы встроить этот фактор в наши планы. «Увы», – возразил истязатель. «Время – это удовольствие, которое ты не можешь себе позволить». Лорд Сланеш указал на главный видеоэкран стратегиума, который послушно ожил. На нем Цадреха была изображена в виде мерцающей белой точки – окруженные рунами, обозначающими орбитальную оборону, пояса обломков и предыдущие звездные сражения. Кассар разглядел бледно-розовые руны флота Истязателя, висевшие оборонительным строем над Садрехой. С противоположной стороны к миру устремлялась гораздо большая масса рун, выделенных ржаво-кровавым оттенком. «Рунок Хорна», — сказал Кассар, — «один из ваших соперников атакует Садреху?» «Даже сейчас, пока мы ведем разговор». Прошипел безупречный. «Кхордос мясник. Тупой болван. На его стороне численный перевесы он нападает с упрямым отсутствием сдержанности». «Вы высылаете нас прямо сейчас, не так ли?» Сказал Кассар. «О, условия становятся все лучше и лучше», — саркастически провоксировал Ахассор. «У вас есть час, чтобы подготовиться, Кассар», — сказал Фулкориан с явным удовольствием. «Немного дольше, и ты уже рискуешь тем, что Кордос опередит тебя в борьбе за приз». «Очень хорошо», — сказал Кассар. «Нам потребуется неограниченный доступ к вашим оружейным складам, подходящее транспортное средство для осуществления внедрения и вся информация, которую вы можете предоставить о местоположении маяка, его обороне, местных метеорологических и атмосферных условиях». Истязатель оборвал Кассара пренебрежительным жестом. «Все, что тебе нужно, будет твоим», — беззаботно сказал он. «Я разрешаю вам покинуть меня». «Сопровождающие проведут вас на основную посадочную палубу. С того момента мы больше не будем вмешиваться, чтобы наши различия в методах войны не привели к ненужным изъянам». Кассар кивнул и повернулся, чтобы уйти. Когда он и его воина отошли от корчащегося трона, истязатель окликнул их. «Есть еще одна вещь, о которой вы должны знать, мои совершенные войны. Что-то, что придаст немного скорости вашим действиям. Возможно». Наш вокс-перехват дальнего действия поймал фрагмент этой передачи, транслировавшийся на всех частотах с нескольких десантных кораблей Кордоса. Если это правда, то боюсь, что даже моим великолепным невоспетам предстоит та еще работенка, не так ли? Видеоэкран стратегиума переключился. Изображение заполнилось сотнями атакующих кораблей с багровыми корпусами, усиленными против пустотного воздействия. Хотя Кассар продолжал идти и не выказывал никакой внешней реакции, его кровь похолодела от зверинного пения, разносившегося по стратегиуму. «Убивай колеч, жги! Убивай колеч, жги! Убивай колеч, жги!» Среди роскоши и неистовой суеты посадочной палубы Вестника Боли, невоспитанные подготавливались со спокойной эффективностью – Галтей переходил от брата к брату, проверяя детали доспехов и бормоча благословения духом машин. Все альфа-легионеры использовали любимое оружие, индивидуально модернизированное под своих владельцев и с которыми были связаны целыми веками войны. Впрочем, это не мешало ему вешать себя дополнительным оборудованием – болт-пистолеты, ручные огнеметы, дюжины гранат, силовые мечи и многое другое было вытащено из оружейных шкафов – предоставленных истязателям. Магазины, элементы питания, снайперские боеприпасы. Альфа-легионеры забирали столько, сколько вообще могли взять. Пока они вооружались, Зубец анализировал пакеты данных, которые истязатель загрузил прямо в кагитаторы их шлемов и ауспиков. «Серьезная оборона вокруг основных ульев», заметил Цах на втором шифре Серпенты. «И ули непоколебимые выглядят наиболее хорошо защищенным из всех». «Неудивительно», — сказала Хасор. Брезгливо чистя лезвие редутора. «Они знают, что если потеряют маяк, то проиграют войну». Адепта Сараритас произнес Файкор. «Ты помнишь Кордом Сити?» «Конечно», — ответил Макхор. Всего две сотни из них застряли на кровавой кузне, без надежды на спасение. Но сражались как демоны. «Пока Тельк не снес голову их канонисы с тысячи шагов», — усмехнулся Фалькер, прикрепляя к поясу осколочные гранаты. «Это их несколько сломило». Они посмотрели на безмолвного снайпера, который во время калибровки прицела сделал паузу, чтобы слегка кивнуть фалькеру. «Множество вторичных сооружений, разбросанных по поверхности океана», — сказал Цах. «Поищите в этом отвратительном нагромождении данных способы транспортировки между ними. Может быть полезно». «Может быть», — согласился Ульхур. «Но неужели никто ничего не скажет о том, что мы услышали, покидая стратегию?» «Это боевая песня. «Вы знаете, что она значит, да?» «Мы знаем, что это может значить», — проговорил Макхор. «Поклонники Хорна вечно кричат об убийствах и увечьях. Давайте не будем торопиться предполагать, что он здесь. Лично я предпочел бы узнать, кто такие космодесантники Примарис. Среди этого информационного беспорядка есть несколько упоминаний о них, но я не могу найти никаких деталей». «Может быть, это Орден, о котором мы не слышали?» — предложил Галтей. «Еще один тусклый отблеск слова легионов». «Это просто еще одно имя для будущих мертвецов-почитателей трупа», сказал Фалькер, вызвав смешки у нескольких своих братьев. Кассар позволил своим воинам свободно обсуждать, зная, что они сами разберут полученную информацию и разработают наилучший план атаки. Несмотря на плачевно малые сроки планирования операции, он уже имел представление о том, как они доберутся до поверхности Цадрехи живыми. Но капитан хотел, чтобы совместные усилия зубца позволили максимально отточить план. Кассар взглянул на Сикса, сутулившегося и прислонившегося к ящику с боеприпасами в стороне от альфа-легионеров. До сих пор Зубец полностью игнорировал свой человеческий груз, хотя и оговаривались различные варианты того, как можно сохранить жизнь их живому времени до конца миссии. Кассар подошел к прислужнику, оглядывая его с головы до ног и откровенно оценивая. «Я не задержу тебя, господин», – сказал Сикс. «Я умею драться. Я быстр и силен». «Ты действительно таков, раз так долго прожил в этом месте?» – проговорил Кассар. «Кто ты для этих дегенератов?» Сиг вздрогнул и быстро огляделся, чтобы проверить, не подслушивают ли его дети Императора. «Я высший культист, господин», – ответил он. «Собственность Фолкориана Твиста, его шестой помощник». «Полагаю, это благоприятное число для ваших хозяев», – сказал Кассар. «Да, господин. И для меня тоже. Благословения Слаанеш многочисленные и обильные. «Да, я видел», — произнес Кассар. «Но ты презираешь своих хозяев, не так ли, Сикс?» «Я...» — Культис сделал паузу и понизил голос до шепота. «Я презираю Фалгориана, господин, да. Больше, чем кого-либо из них. Служить ему это...» «Неприятно», — закончил Кассар и Сикс кивнул. «Ужасно, милорд. Но я не могу говорить об этом. Он истинный инструмент Темного Принца». «Ты можешь сражаться?» — поинтересовался Кассар. «Могу». Сикс указал на автопистолеты, в кобурах на обоих бедрах. «Но не станешь», — сказал коса. «Если только у тебя не останется выбора, и никто из моих братьев не сможет тебе помочь. Без тебя мы не завершим нашу миссию, и тогда мы не получим корабль. Мы не достигнем своей цели. Ты останешься в безопасности, будешь следовать за нами и ничего более, пока в этом не возникнет необходимости». «Ты понял?» «Все, чего вы от меня потребуете, господин» ответил Сикс. Косар кивнул и вернулся к Зубцу, занятому подготовкой в тени ожидающего их боевого корабля. Командир прищурился, оглядывая бронированный корпус, мысленно отметив, что их миссия уже началась, он принялся отдавать приказы. Энди Кларк, Саван Ночи, глава третья На Цадреху обрушились первые волны вторжения к хорда мясника «Когти ужаса» и «Хелдрейки» яростно теснились среди сотен и сотен десантных кораблей. Набитые испускающими пену культистами грозовые птицы и громовые ястребы, богоподобные демонические машины-транспортники, захваченные грузовые транспорты «Астромилитарум». Вся эта пламенеющая масса неслась сквозь атмосферу планеты. Огонь плясал на шипастых корпусах машин, вымазанных кроваво-красным и отмеченных боевыми шрамами и рунами Кхорна. На борту каждого корабля еретики Астартес возносили хвалу богу крови и давали клятвы собрать еще большее количество черепов, чем их соперники. Тем временем воксе ревел чудовищный голос. То призывал своих воинов ударить сильно и быстро, грубо вскрыть вражеские ульи, как от них ожидает Кхорн, пролить свою и чужую кровь во имя кровавого бога. Среди нисходящих волн летел старый потрепанный громовой ястреб, Дым вздымался из его ржавых выхлопных труб, а с массивного корпуса свисали мотки ржавой колючей проволоки. Находясь на борту и сидя на месте второго пилота, Галтей почувствовал, как дрогнули систему управления десантного корабля, когда он пробил атмосферную оболочку планеты. Огонь волнами омывал бронестекло кабины, прежде чем раздвинуться, словно занавес, открывая невероятную картину внизу. «В атмосфере!» – доложил Галтей когда дрожь громового ястреба утихла. «Улья непоколебимой в зоне видимости. Верхушка шпили в пяти милях. Быстро приближается». «Найди мне слабое место, Галтей», приказал Кассар через шлемофон. «Ауспик работает», быстро отозвался специалист, в то время как рычаги управления сопротивлялись его рукам. Согласно данным истязателя, весь шпилюлья является монастырем с Ордена Багровой Слезы. Полностью занимает верхние 15% улья непоколебимой, Это впечатляющая крепость. Покрытие пустотного щита составляет 100%. Каждое сооружение тяжело бронировано. Темные боги. Зенитный огонь в этом секторе невероятно плотен. Обозреваемый сверху улей заполнял ветровое стекло. Колоссальная металлическая гора, чьи склоны были окутаны огнем и дымом, а подножие терялось среди изменчивых волн океана. Сотни десантных кораблей по дуге приближались к ней. Но разрезающие потоки огня имперских зенитных батарей рвали их на части. Когти ужаса превращались в пылающие огненные шары, соскальзывающие со стен улья и падающие вниз. Истребитель Кхарнитов впереди бешено дернулся, выплевывая смерть из своих орудий, чтобы через мгновение быстро взорваться. Более крупные корабли слишком резко меняли курс, и, оставляя за собой следы из дыма и пламени, бессмысленно и фатально обрушивались в волны внизу. Галтей процедил проклятие, когда слева вспыхнул яркий огненный шар. Имперские ракеты ударили в нос тяжелого посадочного модуля и разнесли его на куски. Шрапнель забарабанила о корпус громового ястреба, и на его приборной панели загорелись руны повреждений. «Косар, это ад!» – сказал Галтей, стараясь ввести боевой корабль в спиральный маневр уклонения. «Нам попасть сверху?» «Никак. Вариант со шпильемулья неприемлем». «Проклятие!» Выругался Кассар, когда вокруг громового ястреба взорвалось еще несколько кораблей. Теперь они были почти на уровне самых высоких шпилей, где готические орудийные башни и вооруженные горгульи задирали стволы вверх, заполняя собой весь обзор бронестекла. Сквозь вой его двигателей и постоянный грохот орудий доносились ревущие напевы, звенящие по всем воксканалам. «Кровь богу крови! Черепа трону черепов! Колечь убивай! Жги! Колечь убивай! Жги!» Галтей снова взялся за рычаги управления, в последний момент уводя громовой ястреб в сторону, чтобы скользнуть вниз вдоль стены укрепленного собора. Энергия пустотного щита выгибалась и потрескивала вокруг корпуса боевого корабля, а каждая амбразура и бойница плевалась огнем. «Такими темпами мы умрем через несколько секунд», — жестко проговорил Галтей. «Есть варианты, Кассар?» «Нет», — ответил Кассар. «Эта атака обречена». Развернувшись в небе, подобно хвостам плети, три потока зенитного огня сошлись на громовом ястребе и прорвались сквозь его бронированный корпус. Втиснутые в его трюм войны умирали, даже не видя своих врагов, либо сгорали дотла, либо вываливались через пробоины в корпусе челнока, чтобы умереть на тысячу футов ниже». Галтей зашипел, когда панель управления взорвалась, а рычаги управления дернулись в его руках, едва не переломав кости. Он услышал, как пилот рядом с ним прорычал последнюю молитву Богу Крови, а затем все поглотило пламя сокрушительного столкновения. Галтей выдернул провода из-за угметики своего шлема. Он откинулся в своем пилотском кресле и выдал очень изобретательную бранную тираду. «Третий раз», — сказал Кассар, стоя во мраке позади трона Галтея. И снова никаких признаков точки проникновения. «Мне начать еще один ритуал одержимости», — поинтересовался Галтей, поддавшись вперед и внося небольшие изменения в управление «Грозовой птицей». Двигатели малой тяги бесшумно выдали выхлоп, чтобы поддержать дрейф. «Наверняка там еще много кораблей с сервиторами на борту». «Нет», — возразил Кассар, — «ты нужен мне отдохнувшим и способным пилотировать судно, когда мы приблизимся к цели. Мы собрали достаточно данных об их обороне и огневых схемах». Галтай благодарно кивнул. «Как бы то ни было это к лучшему», – произнес он. «Я не кузнец Варпа, Косар. В последний раз мне показалось, что демон мог вырваться». Рядом с троном пилота стоял черный железный ящик, из которого торчало несколько толстых пучков проводов. Три из них были грубо соединены с измазанными рунами-ауспиками и вокс-системами, заимствованной грозовой птицей. Остальные Галтей ранее отсоединил от своего шлема, Ящик источал сильный запах серы, а руны на его стенках пылали адским красным светом. «Это было бы очень скверно», — сказал Кассар. «Возможно, нам понадобится ларец, прежде чем все это кончится». «Скверно? Еще бы», — мрачно усмехнулся Галтей. «Ты знаешь, что скрывается в этой коробке Кассар. Если оно вырвется, то я сомневаюсь, что кто-то из нас выживет». «Отсоедини его и проведи свои обряды умиротворения», — проговорил Кассар. «Только быстро». А так как Хордоса в самом разгаре. Если замешкаемся, он нас опередит. Оставив Голдея бережно утихомиривать ларец, Коссар двинулся к десантному отсеку грозовой птицы. Он находился в зоне с низкой гравитацией, и магнитные фиксаторы сабатонов сопровождали лязгом каждый его шаг. Грозовая птица работала на минимальной мощности, дрейфуя в поле обломков на орбите Цадрехи. Просто еще один выпотрошенный пустотный скиталец, чей курс был направлен к планете. Тем не менее, мрачного полумрака внутри было достаточно, чтобы Кассар рассмотрел олиповатые слонишетские знаки и следы биомеханического совращения, поразившего внутренности корабля. Он не хотел оставаться здесь дольше, чем это было необходимо. Кассар вошел в десантный отсек корабля. Здесь находились готовые к высадке невоспетые, полностью снаряженные и пристегнутые гравитационными ремнями. Сикс сидел среди них, между Тельгом и Кифосом. Культист надел респираторную маску, чтобы компенсировать минимальное жизнеобеспечение, и вздрагивал от холода, хоть и кутался в термонакидку. «Ну что?» – спросил Фалькер. «У нас уже есть вектор проникновения?» «Пока что нет», – ответил Кассар, не обращая внимания на нетерпеливые нотки в голосе Фалькера. «Идея со шпилем не жизнеспособна. Судя по тому, что узнал Галтейк, Хорда сознательно воздерживается от прямой бомбардировки, чтобы сбить щиты улья». Непрактичный фанатизм, связанный с кровью, честью и путем война. «Неудобно, но предсказуемо», — сказал Гесхир. «Каков же тогда наш план?» Обрусься на них с небес», — прошептал Скарл на распев. «Высвободи огонь не смотри, как они умирают». «Тебя никто не спрашивал, безумец», — сказал Ресх. «Скарл наш брат. Осадил его косар. Запомни это как следует». Ресх отдал капитану воинское приветствие и затих. «Я предполагаю, что мы действуем по сценарию проникновения Квадра», — сказал Цах, раз у Улей так хорошо защищен. «Верно», — согласился Кассар. «Я намерен применить четырехэтапный план атаки. Это позволит избежать слишком высокого риска без ущерба для общего темпа». Комментарий «Неужели мы должны полностью отказаться от идеи прямого доступа к шпилю?» — спросил Макхор. «Это огромное пространство, забитое сложными, отлично бронированными сооружениями». «Можем ли мы быть уверены, что трех попыток достаточно, чтобы полностью исключить возможность?» Ларри сгневается. Прервал его Кассар. Галтей сделал все, что мог. «Выживаемость десантных кораблей харнитов в зенитном куполе Шпиля ничтожно мала. На этом направлении у нас нулевые шансы на успех». «Этот план выведет нас за пределы основных направлений вторжения, по которым следуют силы Кхордоса», — произнес Ахасор. «Я сомневаюсь, что одного лишь камуфляжа корпуса будет достаточно, чтобы отвлечь внимание от корабля, столь радикально отклоняющегося от общего курса». «Они поклоняются к Хорну», — презрительно бросил Скорит. «Жажда крови может повести их куда угодно. Вряд ли кто-то вообще заметит, что мы отклонились от курса». «Имперские артиллеристы», — возразил Макхор. «Всего один сервитор или зоркий Илот, достаточно зоркий, чтобы обнаружить легкую цель на открытом пространстве, и мы провалим задание». «Риск пренебрежительно мал», – произнес Галтей, протискиваясь в люк, чтобы присоединиться к дискуссии. «Имперцы заняты сдерживанием ордкхарнитов, а у Кордоса еще очень много кораблей. Привлечет ли внимание единственная грозовая птица, отклонившаяся от курса на такой высоте? Вряд ли возникнут подобные трудности. Наверное». «Наверное?» – эхом отозвался Фекор. «Просто постарайся поверить хоть немного», – ответил Галтей. «У меня припасено одно новшество на случай, если кто-нибудь нас заметит». «А что насчет личного камуфляжа?» – произнес Скоррит. «Протоколы маскировки. Никаких манипуляций с броней, если не представится подходящая возможность», – сказал Кассар. «У нас недостаточно информации об их протоколах и взаимоотношениях. Мы не сможем смешаться с противником. Некоторые из нас действительно не осилят подобную задачу», – проговорил Фалькер, многозначительно глядя на Скарла и Кроула. Первый подавил смешок, второй же продолжал сидеть неподвижно молчаливый и похожий на Голема, как и всегда, когда отсутствовал конкретный приказ. «Протоколы маскировки – седьмой шаблон, если возникнет необходимость», – продолжил Кассар. «Дзах будет играть роль лидера, если потребуется запутать их в нашей командной структуре». Он заметил, что Сикс внимательно наблюдает за происходящим, язык его тела выражал растерянность и пограничную стадию гипотермии. «У тебя есть вопросы, культист?» Зубец обратил свой коллективный взгляд на человека, сидящего среди них. «Милорд», — начал он стуча зубами, — «при всем уважении, это мне чуждо. Лорд-остязатель учит, что подвергать сомнению приказы командующего — суть изъян». Дзах фыркнул. Макхора и Ахасор равнодушно отвернулись. «Это не наш путь», — возразил Кассар. «Альфа-легион на всех уровнях поощряет инициативу». «Как коллектив мы формируем наши планы атаки, используя всю доступную информацию, чтобы гарантировать возможность противостоять любой возникшей случайности. После выбора стратегии атаки мы подвергаем ее сомнению и проверке, прежде чем применить на практике». «Ты не станешь пользоваться незакаленным клинком», — добавил Галтей. «Тоже и с планами. Прости, Коссар, но почему мы объясняем это нашему грузу?» «Если он хоть немного поймет наши методы...» «У нас будет больше шансов сохранить его жизнь», — ответил Кассар. «К тому же это честный обмен информацией. Ведь и он может поделиться с нами тем, чего не сказал Истязатель». «Все, что угодно, господин!» — выпалил Сикс. «Начнем с Ганшора Железного Кулака», — сказал Кассар. Его имя упоминалось Истязателем всего однажды. Он третий военачальник, претендующий на захват Садрехи. Но мы ничего о нем не слышали. Только то, что он из Железных воинов. «Почему?» «Из-за уязвленной гордости, милорд», — ответил Сикс, пытаясь держать стук зубов. «Ганшор уверенно и методично продвигался по системе, тогда как мой хозяин и Мясник ударили прямо по этой планете, и они оба были побеждены этим миром. Ганшор же на данный момент захватил три внешние планеты Единства». «Без сомнения, они отсекают все возможные линии снабжения», — добавил Цах. «Типичные железные войны». «Вероятно, он ждет, когда его соперники разобьются в дребезги на защитных рубежах Цадрехи, прежде чем выдвинуться и покончить со всем самому», — кивнул Галтей. «Но это еще не все», — произнес Кассар. «Не так ли?» Сикс запнулся, как будто истязатель мог услышать его. «Да, господин». Кассар ждал. «Ганшор победил истязателя, господин», — продолжил Сикс. «Где?» — спросил Кассар. «Когда?» «Как?» «Я не знаю всех подробностей, господин». Сказал Сикс. Даже упоминать об этом было равносильно смерти. Но Фулкуриан говорил, что истязатель предпринял атаку выведения ганшора из игры, полагая, что столь тупой и лишенный воображения военачальник окажется легкой добычей. «Высокомерие дорого ему обошлось», — проговорил Кассар. И после этого он обнаружил, что нуждается в элитных войнах, чтобы восполнить потери. Из тех, что были оставлены им на кровавой кузне. Сикс кивнул. Прежде чем Кассар успел задать следующий вопрос, электрические светильники издали мигнули багровым светом. «Что за...» – буркнул Галты, исчезая в люке. Кифас молча отстегнулся и последовал за ним вместе с Кассаром. В кабине Грозовой Птицы было три трона, два стоящих бок о бок и направленных вперед для пилота и его помощника, и третий в углублении над ними, обращенный к хвосту. Кассар никогда раньше не видел подобного варианта – но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что Третий Трон предназначался для Стрелка. Пока Галтейки и Кифа пристегивались к тронам пилотов, Кассар занял место наводчика. «Галтей?» – спросил Кассар. – Нас обнаружили? «Нет», – ответил возившийся с приборами Галтей. «Судя по всему, это управляемые сервиторами мины. Видимо, находились здесь какое-то время. Просто нам не повезло, и они засекли признаки жизни на борту. Три тысячи ярдов. Приближаются» предупредил Кифос, одним глазом следя за Успиком и включая управление движением. «Их двигатели работают спорадически, выглядят старыми». «Если мы активируем пустотные щиты, то сможем выдержать их атаку?» спросил Кассар. «Грозовые птицы крепки, но не настолько. Да и если у этой старой боевой лошадки все еще есть генераторы пустотного щита, я просто не знаю, где их спрятали варп-кузницы Истязателя», сказал Галтей. «Считываю плазменные сигнатуры». «Даже если мины не разнесут нас на куски, мы все равно не сможем выйти на орбиту». Кассар лихорадочно размышлял. «Использование основных двигателей и систем вооружения грозовой птицы означало не только спасение от приближающейся опасности, но и полную демаскировку, слишком явное и однозначное уведомление об их местоположении». «Расстояние до края поля обломков?» – спросил он. «2,3 мили», – ответил Галтей. «Затем еще 20, чтобы вывести нас на вектор сближения». «Две тысячи пятьсот ярдов. Все еще приближаемся», — сказал Кифос. «Я считываю сигнатуры дюжины мин, Кассар». Их корабль уже прошел более 30 миль в этом облаке орбитального мусора. Флот Остязателя остался далеко позади, скрываясь за пределами зоны боевых действий. Невоспетые были одни, без поддержки и в большой опасности. И именно так они выполняли свои лучшие миссии. «Галтей», — позвал Кассар. «Ларец», — «Дремлет», — ответил он. Мы не смогли бы разбудить его, даже если бы попытались. Косар кивнул. «Тогда все в порядке», — сказал он по воксканалу отряда. «Скрытность нам не поможет, если мы здесь умрем. Галтей, продолжай маневрировать с двигателями. Но сделай все возможное, чтобы уклониться. Будем надеяться, что между нами и противником достаточно, обломков и нас не заметят. Кифос, соедини отрядный воксканал с корабельными эмитерами, Настрой на максимальную чувствительность и направь его к ближайшим обломкам». «Сфокусируй лучи Ауспика и посмотри, не сможешь ли ты сгенерировать тепло». «Ложные признаки жизни», – пробормотал Кифос, уже работая с пультом управления. «Тепло, дыхание, сердцебиение». «Умно». Кассар не ответил. Вместо этого, сосредоточившись на своих мишенях, оружие подчинилось его команде – Наряду с несколькими стойками ракет, грозовые птицы могли похвастаться четырьмя турелями тяжелых болтеров, парой установленных спереди и парой сзади, вдоль каждого борта. Обычно экипаж состоял из нескольких штатных стрелков, но вместо этого боевой корабль Детей Императора давал полный контроль над всем оружием лишь одному человеку. Если догадка Кассара была верна, причиной столь опрометчивого решения являлись некие обсессивные или эксессивные расстройства психики бывших владельцев. Впрочем, сейчас это вряд ли было хоть сколько-то важно. Вместо этого он пристально наблюдал, как вспыхивают рунические целеуказатели, отмечающие плазменные боеголовки орбитальных заградительных мин, приблизившихся на расстояние в 1800 ярдов. Боевой корабль накренился, и Кассар почувствовал внезапное давление, когда Галдей развернул их вокруг дрейфующего куска металла, который когда-то был носом боевого корабля. Мины изменили направление, чтобы следовать за ними, и две тихие вспышки подряд осветили кабину. На прицельном экране Кассара оставалось десять рун, и они быстро приближались. «Кифос», — вызвал командир. «Фокусирую резонанс», — ответил ему бывалый мастер шпионажа. Кассар услышал странные отклики дыхания и сердцебиения его братьев, усиленные через вокс-канал, прежде чем Кифос послал свой сигнал. На экране Кассара замигала еще одна руна — Погнавшись за их ложными жизненными показателями, мина врезалась в древний инженариум. Ее судьбу повторили еще три, выбравшие своей жертвой выпотрошенный корпус фрегата типа меч. «Осталось шесть», — сказал Галтей, снова включив двигатели грозовой птицы. Боевой корабль опрокинулся на бок, аккуратно проскользнув между скелетообразными ланжеронами дрейфующего Левиафана. Когти обломков царапали корпус со скрежетом и скрипом, Дрейфующие капли Прометия забрызгали передний обзорный экран, а затем сползли прочь. 5. Поправил Кассар, когда погасла еще одна руна. Остальные просачивались сквозь обломки позади них. Красные огоньки пульсировали в глазницах черепов, выслеживавших свою добычу. Боевой корабль вынурнул из-за огромного обломка и Галтай резко ударил по двигателям, развернув их вертикально и тем самым отбросив корабль к краю поля обломков. Кассар наблюдал, как мины ускорились и устремились за ними. «Кифос», — спросил он. «Все еще передаю. Ответа нет», — ответил Кифос. «Мы не сможем обогнать их на маневровых двигателях, Кассар», — проговорил Галтей. «Придется выбирать между двигателями и стрельбой». «Тогда стрельба», — сказал Кассар. «Меньше из двух зол. Обеспечьте мне четкий выстрел». 900 ярдов», — откликнулся Кифос. Галтей взялся за рычаги управления. Грозовая птица, сделав еще один рывок, перевернулась, подставив брюхо надвигающимся мином. Кассар повернул все четыре сдвоенных тяжелых болтера так, чтобы они были направлены на приближающиеся мины. Данные о орудий хлынули потоком, напрягая даже его исключительные умственные способности. Но дыхание оставалось ровным, а действия спокойными и размеренными. 800 ярдов!» – сказал Кифос. «Кассар!» – окликнул командира Галтей. Кассар впитывал данные, мысленно просчитывая траектории, скорость, энергетические сигнатуры. Одна за другой над рунами целей появлялись обозначения захвата. «Шестьсот ярдов», — сообщил Кифос. «Капитан!» — настойчиво позвал Галтей. Медленно выдохнув, Кассар нажал на рунические спусковые крючки. Восемь стволов тяжелых болтеров беззвучно сверкнули в пустоте. Из каждого орудия на струе огня вылетело по одному крупнокалиберному снаряду. Они летели в темноте парами, приближаясь к своим целям со смертельной скоростью. От последовавших за этим взрывов грозовая птица дернулась, будто ее пнул какой-то гигант. Галта и Кифа сборолись с управлением, вышедшим из строя от ударной волны нескольких плазменных вспышек. Кассар продолжал мрачно наблюдать за прицельным экраном, покрытым волнами статики. Вращение корабля прекратилось, приборы успокоились. Кассар отстранился от экрана, когда он показал пустоту. «Все враждебные сигнатуры уничтожены», – доложил он. «Кифос, ты можешь дать нам визуальное подтверждение?» «Одну минуту», – ответил Кифос, работая с приборами. «Делаешь все в последний момент, не так ли, Кассар?» – спросил Галтей. «Минимизировал количество выстрелов», – пояснил командир. «Есть масса причин, по которым старые мины могут взорваться внутри этого поля обломков, но множественные выстрелы из тяжелых болтеров не возникают просто так». «Согласен», — сказал Галтей. «Я почти надеюсь, что любители черепов смотрели в эту сторону. По крайней мере, тогда все эти усилия и риск будут опра...» «Одна сигнатура», — прервал его кифос. «Повреждена, но движется. Должно быть была отброшена с линии огня детонация остальных. Косар, 200 ярдов, 82 градуса по правому борту». Мгновенно отреагировав, Галтей включил левые маневровые двигатели грозовой птицы, резко развернув корабль. В то же время Кассар навел орудие правого борта на цель, прицелился и нажал на спусковые крючки. Пушки челнока вновь выплюнули снаряды, четыре болта ударили в цель, и бушующий шторм плазмы вырвался в космос. Галдей пробормотал проклятие, когда руны повреждений загорелись янтарным светом на панели управления грозовой птицы. Кассар мрачно вцепился в ограничители своего трона, его трясло как тряпичную куклу. Они вновь перешли в дрейф, уходя из зоны поражения и приближаясь к краю поля обломков. «Повреждение?» – спросил лидер зубца. На мгновение единственным ответом были щелчки и жужжание, пока его братья занимались системами управления, стабилизируя корабль и выполняя диагностические молебны перед духом машины. «Терпимо!» – наконец подытожил Галтей. «Наружная обшивка правого крыла частично расплавлена. Где-то там происходит утечка охладителя. Я бы не рисковал стрелять ракетами с тех направляющих, разве что в прицеле не окажется золотой трон». «Нам придется следить за этим крылом во время полета, но мы все еще способны выполнить миссию». «Хорошо», — сказал Кассар. «Дай нам достаточно тяги, чтобы выйти на вектор сближения, а затем позвольте духу машины успокоиться на пару мгновений. Мы все хотим, чтобы он был спокоен и усерден, когда вступим в бой». Галтай пробурчал что-то о собственном спокойствии и усердии, но последовал приказу. Кассар снова переключился на вокс-канал отделения, который Кифос теперь вернул в обычное состояние и заново зашифровал. «Невоспетые, доложите», — передал он. «Зубец готов выполнять задание», — ответил Сах. «Никаких повреждений не получено, хотя груз потерял сознание во время второго взрыва». «Он пострадал?» — спросил Кассар. «Ничего серьезного», — ответила Хассор. Я проверил его, насколько это возможно без вероятности возникновения смертельного охлаждения. Никаких угрожающих повреждений. Во время осмотра заметил, что виденная мной плоть, в основном скальпы шея, кишит отмеченными клеем. Тебе понадобится псайкер, чтобы подтвердить это, Кассар. Но я держу пари, что сила варпа каким-то образом заключена в теле смертного. «Принято к сведению», — сказал Кассар. Фулкориан говорил об отметках, способных осквернить маяк, но не сказал ничего конкретного. «Мы должны быть вдвойне осторожны, пока не определим, что за силу несет в себе наш гость». «Жаль, что тебе пришлось прикончить Нехтша», — произнес Кифас, присоединяясь к собмену. Опытный колдун смог бы расшифровать предназначение этих рун. «Действительно жаль», — с горечью добавил Фалькер. «В чем был его грех? Ведь он просто принял дары, которые мы все заслужили уже трижды». «Нехтша был одержим», — отрезал Кассар. «Опять этот старый утомительный спор, Фалькер». «Дары богов никак с этим не связаны. Они разложение и смерть». «Или же сила», — настаивал Фалькер. «Честно заработанная. Полностью заслуженная». «Я не собираюсь с тобой об этом спорить, брат», — произнес Кассар. «Мы больше не заперты на кровавой кузни, и по завершении этой миссии будем свободны. Если в этот день вы захотите покинуть Зубец, чтобы гоняться за проклятыми дарами богов хаоса, я не стану вас останавливать. Это касается любого из вас». «Любого, кто все еще жаждет своих подарков, несмотря на все, что мы видели. Но сейчас у нас есть миссия, и мы должны ее выполнить. Сосредоточься на этом». «Ты прав, Кассар», — сказал Цах. «Сколько еще нам лететь?» «Выйдем из поля обломков меньше, чем через минуту», — ответил Кассар, благодарный своему векселору за преданность. «Мы будем дрейфовать еще три минуты, а затем примем вектор сближения». «Если враг не раскусит нашу уловку, то начнем высадку через 6 минут и 10 секунд. Начать последнее приготовление». Раздались подтверждающие вокс-сигналы. Зубец приступил к проверке боеприпасов, а также боевым ритуалом и последним молитвам своим духом машин. «Никаких молитв», — добавил капитан Тоном, не возражений. «Мы сами себе хозяева». Он отключил вокс-связь и стал тщательно проверять свою экипировку, делая медленные медитативные вдохи. «Фалькер, горделивый кретин», – тихо проговорил Галтей. «Но он заставил тебя задуматься. Мы ничего не должны богам, но должны ли мы истязателю? Мы уже свободны, Кассар. Я говорю о том, что мы могли бы застрелить культиста, повернуть корабль и просто исчезнуть». «Нет, брат», – возразил Кассар. «Я понимаю тебя, но куда мы двинемся дальше? Этот корабль не способен совершать варп-прыжки, а нас слишком мало, чтобы захватить подходящее для этого судно». «Всего лишь вопрос и проверка», — судя по голосу Галтей улыбался. «Я ожидал, что ты скажешь что-нибудь подобное». «Кроме того», — продолжил Кассар, — «нарушим мы свое слово так легко, то оказались бы ничем не лучше этих вырожденцев. А мы лучше, чем они. Мы Альфа-Легион». Он продолжал проверку, спокойно размышляя о другой, более личной причине его решимости довести эту миссию до конца. На этой планете...